Глава восьмая Кор В папке «Морфы», которую при первом просмотре я проигнорировал, нашлись фотографии чего-то, что я бы назвал насекомым, но с большой натяжкой. На первой фотографии, названной «Протопод», была изображена белисая личинка самого мерзкого вида. Подобные картинки часто встречаются в сети Правда, именуется изображение на них как «экзотическая пища». Жирная, скрутившаяся в кольцо личинка не вызывала ничего, кроме отвращения. Клик. Фотография под названием «Полипот». На ней изображена на первый взгляд все та же личинка, но если приглядеться, можно заметить небольшие отростки на брюшке. Их сложно назвать лапами, скорее так... Ультябки. Да и сама личинка на этом фото выглядит намного длиннее, плюс несколько сменила цвет, стала словно бы серой. А еще она покрыта слизью и кровью, что наводит на не очень приятные мысли, в частности о том, откуда она была извлечена. Следующая фотка. На этот раз гемиметаморф. Существо на фотке выглядит еще хуже, чем прошлое. Все та же личинка, но в разы больше, размером с хомяка, наверное. Из шести отростков культяпок торчат, словно бы тоненькие палочки. Лапы. В передней части башки, если это можно назвать башкой, круглый рот, окруженный то ли иглами, то ли зубами. Следующая фотка. Имаго, тип 1. На фото отрубленная голова, и выглядит она уже не отрадно, а пугающе. Это не человеческая голова, и никогда ею не было. Скорее уж, она должна принадлежать какой-то ящерице или хищной рыбе. Даже в таком виде голова монстра пугает. По неволе начинаешь представлять, что будет, если она окажется рядом. Как будут на тебя глядеть выпуклые желтые глаза, Как раскроется огромный рот, демонстрируя несколько рядов мелких зубов. Здоровенная пасть с легкостью сможет обхватить руку, а уж если вцепится, то вряд ли ее оторвешь. По бокам есть нечто вроде жвал, больше похожее на щеки, с помощью которых она наверняка и фиксирует жертву. Ну или себя на жертве. И что-то мне подсказывало, что если такая дрянь до тебя дотянется укусить, тебе конец. Наверняка у нее мертвая хватка. А зубы. Пусть их размер не впечатлял, зато количество. Уверен, с их помощью монстр перекусит и пережует кость. А может быть и что-то покрепче. Последняя фотка. Имага, тип 2. Фото странное, словно бы скриншот с камеры наблюдения. На нем видно стену, на которой сидит нечто вроде сороконожки, но довольно-таки большое, длиной около метра, а то и больше. Я, закрываю просмотрщик изображений, возвращаюсь назад в корень каталога. Открываю остальные папки. И в этот раз просматриваю их в разы внимательнее, чем делал это в первый раз. Но нет, у них как раз ничего интересного не нашел. Расчеты окончены. Ближайшее окно будет через 26 часов. Рекомендовано прибыть по координатам 124, 16436, 78. Маршрутная точка промаркирована как «выход», и там ожидать появление окна. Внимание! По маршрутной точке выход рекомендуется провести повторные расчеты для исключения ошибок. Я прямо-таки подскочил, настолько неожиданно прозвучал голос Адди. Осознал, где нахожусь, и что услышал, облегченно вздохнул. Черт, нужно бы передохнуть, я совсем на взводе. Но кто бы на моем месте ни психовал и не шарахался от каждого шороха? Воображение тут же услужливо подкинуло мне картинку, как летит мой корабль, уходит в варп, а на внешней части его, на обшивке, сидит, к примеру, та трехрукая тварь со станции Ора. Бррррр. Я тряхнул головой, отгоняя такие мысли. Не стоит впадать в паранойю, это точно меня до добра не доведет. Тем более твари остались на станции, не могли они выйти. Так что... Но хозяин планшета, пусть ему будет хорошо в том ином мире, куда он ушел, редкостный козел. Ты располагаешь информацию касательно монстров, встреченных экспедицией в космосе. Знаешь о них что-то, чего не знают остальные. на хрена блокировать планшет? Вот мне бы вся имеющаяся информация, а она, я не сомневаюсь, там имеется, очень бы пригодилась. Да только все зашифровано, и взломать мне пароль вряд ли удастся. Ну что за дерьмо. Теперь нужно искать его сынка, который, как и я, прибыл во второй волне. Вот только один вопрос — жив ли он? Мало того, что в модулях эти монстры, так еще и непонятные убийцы. Кто расстреливает других астронавтов? Зачем? Почему? Не ошибся ли я в своих предположениях, что имеет место быть борьба между людьми определенных государств? Быть может, те астронавты, что были найдены мною в шлюзе, были убиты совсем по иной причине. Например, они были заражены инопланетной тварью, чьи фотки я только что просмотрел. Ах, да, версия про монстра, как его нечто, отпадает. Все-таки это паразит. Так что здравствуйте, чужие. Хреново. С ксеноморфами воевать мне совершенно не хочется. Хочется домой, на землю. Я ведь совершенно не представляю, как и чем можно убить этих тварей. Ну, не огнемет же сооружать. Не знаю, смогу ли я его сделать, хотя кому я вру. Только пришла на ум эта идея, а я уже прикинул, из чего его можно собрать. Но где гарантия, что против тех тварей, что встретились мне на ора, он будет эффективен? Я сидел в кресле пилота, погруженный в размышления, пялясь в пустоту за стеклом и ничего не видя. Что же мне делать? Совершенно не представляю. Внимание! Обнаружен объект. Идентифицирую. Я встрепенулся. Что бы это могло быть? Нечто было засечено на расстоянии 900 с чем-то километров. Это практически предел дальности. Идентификация завершена. Группа модулей. PSM-модуль, PM-модуль, TSM-модуль, A-модуль. Общий идентификатор. Станция-хранилище. Кольцо 3. Объекту присвоена метка. Цель 1. Блин. Судя по тому, как обозвал модули ИИ, Это не полная станция, нет центрального модуля. Короче говоря, это большой обломок, если можно так выразиться. Конечно, модули могут быть в полном порядке. Даже нет, они наверняка в полном порядке. Однако полноценно существовать на такой станции нельзя. Но все же стоит туда наведаться или нет? Снова встретить монстра мне совершенно не хотелось. Но ведь мне уже попадались модули и станции, где этих тварей не было. Так что делаем? Несколько секунд мне понадобилось, чтобы принять решение. В конце концов, что мне тут целые сутки делать? Просто спать и сидеть на корабле? Я ведь сам себя доведу. Цель один вышла из зоны действия радаров. Сообщил ИИ. Вот блин, только решился и тут на тебе. Но раз ушла за пределы видимости сенсоров корабля, может, это знак? Может, мне туда и не стоит лезть? И все же я протянул руки к терминалу. Мой корабль двинулся вперед, развернувшись носом в сторону, где и показался обломок станции. Понадобилось часа полтора, прежде чем мой корабль вновь смог засечь станцию. Так. Получается, что мы ищем? Промышленный модуль, с помощью которого можно создать все, что угодно, начиная от скафов, расходников, заканчивая конструкциями модулей или корабля, который мы тут и собирались строить, чтобы вернуться домой. Промышленный модуль подключен к Т-образному модулю. Фактически этот отсек являлся разветвителем-коридором с тремя точками подключения. Кроме этого, в нем имелись и солнечные панели. Подобные модули использовались для получения халявной энергии, чтобы зря не расходовать элемент Брауна. А также в качестве резервного источника питания. Еще одна функция соединительных модулей – позволить построить станцию так, чтобы крупные модули, вроде ангарного, вместились и не мешали подключению других отсеков. Например, если отсек не влезал, можно было установить модуль коридор, PSM-модуль. Фактически это просто прямая кишка, но опять же с солнечными панелями. К ней был подключен модуль ангар. Ангар. Само его название говорит за себя. Это огромный отсек, специально предназначенный для того, чтобы у него мог сесть корабль для разгрузки или наоборот загрузки. Не то что крот вроде моего, но и транспортник «Буйвол» с легкостью помещались внутри, и место оставалось предостаточно. Посадка осуществлялась просто. Внутри модуля отключался генератор гравитации, открывалась крышка, створки расходились в разные стороны, и корабль, соблюдая осторожность, с легкостью опускался на палубу модуля. Но ну, когда он уже сядет, гравитацию можно было включать и работать как обычно. С моей точки зрения, очень неудобным было то, что при посадке корабля нужно было выкачивать весь воздух из модуля, что занимало уйму времени, но затем, соответственно, снова создавать атмосферу. Впрочем, работники у модуля могли работать и в скафах. В чем проблема? Кроме того, ангарный модуль использовался как хранилище для ресурсов. У него были просто огромные танки для хранения газов, масса места для хранения и переработки руды, а также имелась возможность подключить к модулю грузовые контейнеры. Это своего рода расширители грузового отсека, в которые можно было перегнать газ или руду, для этого существовали каргоконтейнеры отдельных типов. Мне пока не особо требовалось восстанавливать запасы ресурсов, азота и кислорода, к примеру. Но если есть такая возможность, грех ею не воспользоваться. Кто знает, что случится. Будет печально умирать без воздуха, зная, что я мог наполнить танки корабля под завязку. А кроме того, я надеялся найти в ангаре, к примеру, жратву. Пайки длительного хранения, насколько я помню, грузили не только в корабли и ОЦМ-модули, но еще и в эти ангары. Это был неприкосновенный запас на всякий пожарный. Плюс вполне возможно удастся найти что-то еще, что может пригодиться. Мой крот набирал скорость, направляясь к станции. «Ади, ты можешь поддерживать курс?» — спросил я. «Конечная, Конечная цель путешествия», — поинтересовалась ИИ. «Обнаруженная станция», — ответил я и спохватился. «Цель один. Маршрут, Маршрут принят». принят. Торможение начнется за пять тысяч метров до объекта. Хорошо, согласился я. Ну, наконец-то, Иса изволила выполнить простейшие функции автопилота. Я уже не надеялся. Впрочем, уверен, очень скоро и варп-прыжки можно будет поручать ей. Пусть поднаберется опыта. Пока мы летели к станции, я позволил себе подремать. Полноценным сном состояние, в котором я находился, назвать было нельзя. Меня мучили кошмары, и я несколько раз просыпался в холодном поту. Мне мерещилось, что на корабле что-то есть. Эти глюки межевались вполне обычными кошмарами. Я раз за разом переживал свои приключения на ора. Вот только во сне твари меня догоняли, кусали. Затем я приходил себя где-то в коридоре. Спустя какое-то время, тыняясь по темным коридорам, в которых света практически не было, я натыкался на мертвых астронавтов. И как только я приближался к ним, из их груди вырывались отвратительные белесые личинки, пытавшиеся ухватить меня, от которых я постоянно убегал. В конце концов, я смог найти тихое место, но внезапно, словно бы из ниоткуда появился человек в скафандре и почему-то с маской на лице он навел на меня оружие и со словом зараженный пристрелил короче говоря лютая смесь пережитого и сюжетов из фильмов которые я видел совершенно неудивительно что когда я проснулся адис сообщила что он начала процесс торможения чувствовал себя разбитым словно бы и спать не ложился. Все прошло без сучка и задоринки. Пока, во всяком случае. Мой корабль висел всего в пятидесяти метрах от огромного ангара, а я уже готовился на выход. Собственно, готовить было особо нечего. Прицепил трос к скобе и шагнул в пустоту. А дальше лети аккуратно к намеченной цели. Делов-то... Намеченной целью я для себя обозначил единственную свободную дверь в Т-образном модуле. Скорее всего, здесь должен был быть еще один соединительный прямой модуль, второй своей стороной, подключенный к ОЦМ. Вот только не было ни ОЦМ, ни соединительного модуля. А это в свою очередь значило, что атмосферы внутри станции не было. Нечему было ее нагнетать. Хотя нет. Тут я не совсем прав. Во-первых, изначально я направился не к Т-модуля, а к ангару. Хотел попытаться в наглую открыть створки и влететь, словно бы корабль через верхнюю часть. И плевать, если в ангаре включена гравитация, по скобам как по лестнице спущусь. Плюсом такого метода проникновения внутрь было то, что если там кто-то есть, это я сразу увижу. И, соответственно, смогу решить, что делать дальше. В любом случае, так будет у разы удобнее и безопаснее, чем если мне придется идти по узкому коридору. Но не получилось. Сколько бы раз я не сжал на кнопку, ответ на маленьком экранчике, спрятанном под крышкой, которую я откинул, намереваясь вручную открыть ангар, был один. «Внимание! Открытие невозможно!» «Черт! Это значит только одно...» Внутри отсека имеется воздух, и система не позволяет мне его просто так выпустить. Была тут на панельке функция откачки воздуха. Да вот только куда доступа у меня не было, и, соответственно, воспользоваться этой самой функцией я попросту не мог. Поэтому мне и пришлось, в конце концов, лететь к Т-коридору. И вот здесь начались странности. Дверь гостеприимно открылась. Это значило, что внутри атмосферы нет. Как так? В ангаре есть, а в коридорах нет. Я остановился на перекрестке, уперся в тупик. Куда идти дальше? Слева промышленный модуль, справа прямой коридор, упирающийся в шлюз ангара. Осторожно выглянул направо, налево. Свет в коридоре мигал-горел секунд двадцать а затем на минуту-две выключался. Скорее всего, питание только от солнечных батарей, которые, к слову, были развернуты, не хватает. Наверняка все модули включены, как и оборудование в них. Глупая система вырубала все, когда энергии не хватает, затем энергия собирается, доходит до какого-то значения, и система тут же все включает. «На хреново без ОЦМ? В нем хоть и есть, он бы попросту вырубил неиспользуемое оборудование и модули, в которых никого нет. как бы наверняка аккумуляторы зарядились. Но и нет. Я решил отправиться в промышленный модуль, до него ближе. Осторожно позаглядывал внутрь через окошко, но ничего не обнаружил. Ладно, зайдем. Модуль как модуль. Ничего необычного. Сразу возле ухода, справа, стеллаж с инструментами и запасными деталями к модулям и кораблям. Дело в том, что промышленный модуль использовался еще и как склад для ремонтников. В том смысле, что они здесь хранили все необходимое, включая инструменты. Прямо за стеллажом рабочий стол, опять же, для ремонтников. Здесь имелось все, начиная от паяльников, миниатюрных сварочников, заканчивая терминалом для спайки оптоволоконных проводов. Эдакий технологичный продвинутый верстак из компьютерных игрушек-выживалок. Напротив входной двери под стенкой стоял переработчик и генератор гравитации. Судя по зеленому индикатору, вполне себе функционирующий. Хотя, как иначе, я ведь стою, а не парю под потолком. Слева от меня был 3D-принтер колоссальных размеров. Метра два в ширину, как минимум. Именно на нем мы должны были производить детали для будущего корабля, который повезет нас всех и добытые нами ресурсы домой. А вот что творится дальше в модуле, я не видел из-за принтера. Он стоял на углу, перекрывая мне весь обзор. Я, держа свой пистолет и глометно наготове а чего ему в кабаре пылиться, тем более после того, как я столкнулся с монстрами. Двинулся вперед, обходя угол по дальнему кругу. Если кто-то здесь есть, я это увижу. А дальше по ситуации. Или стреляю, или бегу. Ну, или же стреляю, а потом бегу. Но нет, никого тут нет. Под стеной стеллаж хранилище и всё, И на одной из его дверей висит бумажка, вручную кем-то исписанная. Нас атаковали техники, чертовы сектанты. Я успел отсоединить часть станции и утащить ее на своем кроте как можно дальше. Ребята остались там, я не смог их вытащить. В эту часть станции смог добраться только Поляков. Он сказал, что ранен, но я не мог ему помочь, пока тащил станцию. Более того, после этого сообщения он не появился в эфире. Когда я остановился, нашел его уже мертвым в ангаре. Умер от потери крови, эти ублюдки его убили. Его шлем был поврежден, вот почему связь отказала. Черт, я ведь мог ему помочь. Он что-то хотел сказать, на полу в луже крови он написал «Кор». Что это значит? Я без понятия. Вчера получил сигнал бедствия с «Кольцо-2». Выдвигаюсь к ним. Мэтьюс. Ниже шла дата. И согласно ей, этот самый Мэтьюс написал свою записку около двух недель назад. А вот и весь текст сообщения. И что самое обидное, нихрена не понятно. Что за техники? На кого они напали? Зачем было отстыковывать часть станции и тащить ее за собой? что за «Кольцо-2» и где оно находится. Впрочем, хоть здесь я частично знаю ответ. Если эта станция, а точнее ее часть, называется «Кольцо-3», логично предположить, что где-то есть аналогичное, но с цифрой «2» в названии. Ясно одно. Тот, кто писал этот текст, и некие погибшие Полякоу не представляли для меня угрозы. А вот эти самые техники, кто же это? и почему они убивают других. Снова куча вопросов и никаких ответов. Хотя нет, кое-что уже прояснилось. Есть некая группа то ли фанатиков, то ли сектантов, которые убивают других астронавтов. Ума не приложу, как такие вообще смогли просочиться в экспедицию. Ведь был же жесткий отбор. А тут не один или парочка психова, а целая группа. Как такое вообще возможно? В отсеке ничего полезного для себя я не нашел, поэтому отправился в ангар, без приключений пройдя два соединительных отсека. Путь в ангар проходил через миниатюрный шлюз. Я вошел в него, дождался, пока атмосфера выровняется, и разблокировал внутреннюю дверь, после чего оказался уже в ангаре. «Ого! А люди-то работали!» На полу, загромождая проход, везде стояли ящики и контейнеры с породой. Экипаж станции как раз-таки занимался тем делом, для которого нас и отправили сюда. Причем ребята не только копали. Я увидел аккуратно сложенные в углу длинные профили из сплава и еще, правда, необработанные элементом Брауна для прочности. Профили эти я сразу же узнал. Это каркас, скелет для будущего гигантского корабля. Это что же получается? Экипаж данной станции посчитал, что добыл, либо сможет добыть столько ресурсов, что их хватит на постройку грузовоза. Значит, все же экспедиция шла по плану. Шла, поправил я себя. Но до определенного момента. А потом все рухнуло. Техники, монстры. Началось что-то совершенно непонятное. Я шагал мимо контейнеров в сторону противоположной отхода стены. Там должны были находиться переработчик и карго -терминал. Последний как раз и нужен, с его помощью я смогу забрать отсюда ресурсы, которые мне пригодятся. Я пересек посадочную площадку, не забывая вертеть головой по сторонам. Мало ли, вдруг тут что-то завелось, как там, в Ора. Но нет. Вдоль посадочной полосы тянулись стеллажи, забитые до отказа. Мои ботинки громыхали по палубе, но никто не вылез из тени, и не стал интересоваться, кто я, откуда. А затем я добрался до цели. Возле cargo-терминала сидел человек, опершись спиной на стену. И даже одного взгляда было достаточно, чтобы понять: он мертв. Я подошёл ближе. Ну да, похоже, это и есть тот самый Поляков, шлем с вмятиной забрало треснуло. Он бы задохнулся тут, если бы в Ангаре не было воздуха, наверняка костюм не герметичный. Но проверять это я не хотел. Уверен, стоит только поднять забрало собственного шлема, и трупный запах ударит в нос. Скафандр Полякова был залит кровью. Даже более того, кровью успела натечь немалая лужа. Конечно, она уже давно высохла, но я с легкостью разобрал те три буквы, упомянутые в записке. Кор. Именно так слово было незакончено. Поляков не успел дописать, что хотел. И что, на его взгляд, было очень важным. Он не мог этого сообщить иначе, связь не работает. Он наверняка ослаб под потери крови и ранения. Но все равно пытался что-то сказать. Но что это могло быть? Корабль. Да всё что угодно угадывать бесполезно.